Глава 1362 Свидетель Как потустороннему вступившему в бюро общественной безопасности Интиса в качестве члена тайного ордена, Антону доводилось сталкиваться с подобным и раньше. В прошлом, при каждом продвижении на новую последовательность, он слушал навязчивый шепот Харнакис флигрея. Харнакис флигрея. Несколько раз он едва не терял контроль над собой. Но на этот раз содержание шепота изменилось. Когда бессвязный бред стих, перед ним вновь возникла привычная реальность, а Антуан нахмурился и пробормотался под нос. В последнее время мое психическое состояние было стабильным, я не употреблял зелья и не пытался продвинуться. Почему же я услышал шепот тайной сущности? Это не похоже на прошлые случаи. Что означает Орвилл? У меня недостаточно информации. Непонятно. Дилан... Дилан. Да, руководство Ордена упомянуло, что наш загадочный и ужасающий лидер некогда скрывал древний замок под названием Дилан. Тьфу, стоит мне вспомнить о той сущности, как меня охватывает дрожь. Хотя последние два года он ведет себя нормально, оставленные им леденящие кровь легенды и следы физического разрушения способны обеспечить кошмарами на всю оставшуюся жизнь. Антуан взял себя в руки, подавил смятение и продолжил распределять миссии среди подчиненных. Перед могильным камнем Клейн, только что положивший белые цветы, слегка повернул голову, словно прислушиваясь к чему-то. Хотя он ничего не услышал, но как король ангелов, обладающий частью власти над своим путем, он остро ощутил неладное, какая-то секретная информация передавалась определенным получателям. Заратул еще не окончательно мертв? Пробормотал Клейн, отводя взгляд. Тогда он полагался на свой уровень статуса власти, чтобы насильно остановить воскрешение Заратула. Он не почувствовал ничего аномального, но после самоанализа обнаружил проблему. Поглощенная им санкция Заратула представляла собой полный набор санкций с девятой по первой последовательность. Это означало, что среди них была лишь одна санкция призывателя чудес. А Змея Судьбы Ула Септи напоминал, что Заратул и предокрода антигонов присвоили его дополнительные санкции призывателя чудес. Следовательно, несомненно, у Заратула должна была быть еще одна санкция призывателя чудес, которая исчезла, Что касается дополнительных эссанций, таких как ученый Балова и странный колдун, Клей не мог строить догадки из-за недостаточного знания Заратула. Исходя из этого, Клейн давно подозревал, что Заратул не полностью мертв. Конечно, если тот захочет воскреснуть, это будет не так-то просто. Слишком примитивные методы приведут к недостаточной скрытности, это обязательно обнаружит потусторонние высших последовательности того же пути и примут контрмеры. Когда Заратул смог отделить эссанцию второй последовательности от себя Он, несомненно, уже находился на первой последовательности служителя Тайн У врагов, способных противостоять ему, тех кого нужно опасаться предельно осторожно, оставалось немного. Поэтому Клен считал, что он использовал отделенную часть санции, чтобы ухватиться за возможность, но не для прямого воскрешения, а для тщательной подготовки. Ему требовался подходящий момент, или определенные посредники для реализации замысла. Судя по всему, он скрыл ту часть санкции, содержащую призыватель чудес особым образом. И тщательно замаскировал. Иначе, когда я продвигался до Служителя Тайн, то должен был увидеть это через замок Сеферот. Да, следующий шаг — использовать какой-то скрытый метод, чтобы направить или соблазнить определённую цель воскресить его. Он не ассимилировал уникальность, поэтому не может вести трансляцию на всех каналах. К тому же ему нужно быть уверенным, что продвинувшийся я или Омон не услышат соответствующее содержание и не сорвут его планы. Поэтому число целей, которых он может соблазнить, весьма ограничено. Все члены Тайного Ордена или лишь честь? Размышляя, Клейн стоя на коленях кивнул. Он выдохнул, откровенно пробурчал. Почему высшие последовательности пути провидца так сложно убить? Сплошные приготовления и казарные тузы в рукаве. Теперь он наконец-то понял, почему богиня не убила напрямую предкорду антигонов. Для полушута смерти может означать новую жизнь. Однако замысловатые и сложные планы часто означают меньшую способность рисковать. Кто знает, может, план воскрешения Заратула принесет пользу какому-нибудь удачливому члену Зайного Ордена. Вероятность этого даже выше, чем его возвращение из туманной истории. Кроме того, существует риск вмешательства, влияния или использования внешними божествами. Калин усмехнулся про себя и медленно поднялся. Пока что он не собирался искать станции призывателя чудес, Под жестким давлением, создаваемым ошибкой ОМОНом, он вынужден ухватиться за возможность укрепить свою человечность, стабилизировать психическое состояние и отправиться в город Кальдрон в духовном мире, чтобы добыть водореки Вечной Тьмы для ассимиляции уникальности Шута. У него не было времени на несущественные дела. Когда он успешно продвинется и восстановит баланс своей ситуации, то вполне может навестить Интис и разобраться с членами Тайного Ордена в поисках потайного хранилища Заратула чтобы отправить на вечный покой этого ангела, жившего с четвертой Эпохи. Он обоздал мысли, опустил взгляд на могильный камень перед собой, медленно отступил назад, засунул руки в карманы и развернулся, чтобы войти в духовный мир. Последнее время он вел себя как турист мистики, иногда возвращался в знакомые места, иногда под руководством судьбы бесцельно бродил по духовному миру, попадая в разные реальности и становясь свидетелем разных сцен. В результате его самосознание и самоидентификация постепенно восстанавливались и укреплялись. Теперь он мог использовать свои коря, чтобы в определенной степени подавлять пробуждающуюся волю божественного владыки. Благодаря этому его разум стал гораздо стабильнее, чем во время встречи с богиней вечной ночи. В духовном мире, в насыщенных слоях, напоминающих абстрактную картину маслом, Клен бесцельно блуждал, делая несколько шагов в направлении, которые нельзя назвать направлением в обычном смысле слова. Следуя указаниям судьбы и духовной силы, он покинул это место и вернулся в реальный мир. Первое, что предстало перед его глазами — небольшая площадь и собор богини Вечной Ночи. В этот момент множество людей в приподнятом настроении входили в собор. «Я вернулся в Бэкленд. Клейн взглянул на солнце, пробивающееся сквозь тонкие облака, и последовал за толпой, к входу в собор. Переступив порог, он вдруг замер. Он увидел Бенсона, Бенсона Моретти. Черноволосый, кореглазый мужчина с лицом, напоминающим Клейна, но более зрелым, аккуратно зачесывал волосы назад, открывая широкий лоб. Он стоял у алтаря в тщательно выглаженном костюме, слегка нервничая. Клейн смотрел на него пару секунд, затем быстро отвел взгляд. Он скользнул глазами по передним скамьям и увидел Мелиссу в белом консервативном платье. По сравнению с прошлым, в ее лице уже не было подростковых черт, щеки немного округлились. Исчезла прежняя худоба. Она оживленно болтала с окружающими, умело реагируя и социализируясь. Она все еще девается так старомодно. Хорошо, что не в черное. Уголки Губ Клина дрогнули в полуулыбке, он прошел в угол собора, нашел свободное место и сел. Примерно через 10 минут Мелисса закончила свои дела и села на место. Заиграла радостная музыка, постепенно становясь торжественной. Девушка в чистом белом свадебном платье. Держась одной рукой за отца, другой за мать, шла по проходу к алтарю. на алтаре сглотнул и не смог задержать улыбку. Это была его свадьба. Колейн в углу наблюдал за происходящим, слегка откинулся на спинку скамьи, опустил голову и пробормотал. Он улыбается, как кучерявый бабуин. Когда родители подвели невесту к алтарю, она поклонилась Бенсону, затем повернулась к священному символу и священнику. Бенсон поклонился и развернулся. После того, как родители невесты Сили, священник произнес: «Дорогие друзья и родные, мы собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать и благословить союз этой пары в браке под покровительством милосердной богини!» «Хвала леди!» Все присутствующие верующие подняли правые руки, очерчивая по часовой стрелке четыре точки, образуя звезду, включая Клейна. Когда все успокоились, священник повернулся к невесте. «Люси Брук!» «Согласны ли вы взять Бенсона и маретти в законные супруги, обещая любителя леять его в радости и печали, в болезни и здравии и во всех жизненных испытаниях, пока смерть не разлучит вас?» Девушка по имени Люси взглянула на священный символ богини Вечной Ночи и серьезно кивнула. «Согласна». Улыбка Бенсона стала еще шире, священник посмотрел на него. «Бенсон маретти. «Согласны ли вы взять Люси Брок в законные супруги, обещая любителей леять ее в радости и печали, в болезни и здравии и во всех жизненных испытаниях, пока смерть не разлучит вас?» Бенсон тут же кивнул. «Согласен!» Увидев это и услышав его слова, Мелисса почувствовала, как глаза застилает пелена. В ее сердце смешались боли и радость. После всех взлетов и падений их семья наконец обрела нового члена — Внезапно она машинально повернула голову в угол и увидела пустую скамью. Там никого не было, Мелисса сжала губы и слегка покачала головой. Несколько секунд она осматривала помещение, затем медленно отвела взгляд и вновь обратила его к алтарю. Только когда священник объявил Бенсона и Люси мужем и женой, Мелисса снова улыбнулась. В особняке Графа Холла в восточном Честере Клин вышел из пустоты. Он стабилизировал разум и теперь мог обратиться за лечением к своему психиатру. В то же время ему предстояло решить одну проблему.